Среднее время галактики едино, она сама является часами, показывающими свой возраст, а значит и время. Там же, где властвует наивысшая напряженность гравитации, галактическое время резко меняется, оно имеет границы, у которых останавливается. Это сферы Шварцшильда, черные поверхности захлопнувшихся звезд. Такая поверхность представляет собой горизонт явлений. Приближающийся к ней предмет в глазах отдаленного наблюдателя начинает расплываться и исчезает, прежде чем коснется поверхности черной дыры, поскольку время, растянутое гравитацией, перемещает свет сначала к инфракрасным, потом к все более длинным электромагнитным волнам, пока, наконец, ни один отраженный фотон уже не достигнет наблюдателя, так как черная дыра поглощает своим горизонтом каждую частицу, и каждую кроху света навсегда. Кроме того, при приближении к черной дыре путешественник будет вместе с кораблем разорван на гравитацией. гравитации, приливы и отливы сяготения растягивают там любой материальный объект, пока он как нить, продолжающая радиус черного шара, не нырнет в него навсегда. Захлопнувшуюся звезду, коллапсар, нельзя даже облететь, Ни по какой траектории приливы тяготения убьют путешественников и разорвут их корабль. Если бы кораблем был сверхплотный космический «карлик» — нейтронная звезда, шар из втиснутых одно в другое ядер атомов, настолько твердый, что сталь по сравнению с ним тверже газа, ему бы это не помогло. Коллапсар вытянет такой шар, веретено разорвет и проглотит в одно мгновение и останутся только атональные вспышки уходящего в пустоту рентгеновского излучения. Так, внезапно, гильгетинируют пришельцев коллапсары, возникшие из звезд, в несколько раз более тяжелых, чем Солнце. Если же, однако, масса черной дыры будет сто 100 или тысячу раз превышать солнечную, тяготение у ее горизонта может быть слабым, как земное, Сначала ничто не угрожает кораблю, который добрался туда, и люди, влетая под такой горизонт, вообще могут ничего не заметить. Но они, тем не менее, не смогут выбраться из-под этой невидимой оболочки никогда. Корабль, втянутый вглубь гигантского коллапсара, в течение дней или часов, это зависит от массы ловушки, будет уничтожен в падении к его центру. Такие теоретические модели гравитационных могил Построила астрофизика в конце 20 века. Как обычно в истории познания, модель оказалась несовершенной. Она была упрощенной схемой действительности. Сначала внесла поправки квантовая механика. Излучение каждой черной дыры тем слабее, чем она больше. Гиганты, расположенные обычно в центрах галактик, тоже когда-нибудь исчезнут. Но их квантовое испарение будет длиться 100 миллиардов лет. Они будут последними остатками прежнего звездного великолепия космоса. Дальнейшее разнообразие черных дыр было открыто при очередных расчетах и моделировании. Звезда захлопывается, потому что ее излучение слабеет и не может противостоять сигатению она приобретает форму шара не сразу. Сжимаясь, она дрожит как капля, попеременно расплющиваясь в диск и растягиваясь, как веретено. Эта дрожь длится очень недолго. Частота колебаний зависит от массы коллапсара. Он ведет себя как гонг, ударяющий сам себя. Но умолкший гонг можно ударом извне заставить дрожать снова. С черным шаром это можно сделать при помощи сидеральной инженерии. Нужно знать ее законы и располагать достаточной энергией. Порядка десяти в сорок четвертой степени эргов, излучаемой так, чтобы черный шар начал резонировать. Зачем? Чтобы создать то, что астрофизики, привыкшие к громадности объектов своих исследований, назвали «темпоральной луковицей». Так же, как сердцевина луковицы окружает слоями мякость, на срезе напоминающие годовые древесные кольца, так коллапсар. В резонансе окружен изогнутым гравитацией, временем, вернее сложными наслоениями пространства времени. С точки зрения удаленных наблюдателей, черная дыра дрожит как камертон, несколько секунд. Но для того, кто оказался бы около нее в прослойке измененного времени, показания галактических часов потеряли бы смысл. Значит, если корабль доберется до черной дыры многообразно деформирующий пространство-время, он может вплыть в Брадихрон и в этой области замедленного времени находиться годами, чтобы затем покинуть темпоральный порт. Для внешнего наблюдателя корабль исчезнет, приблизившись к черной дыре, а после невидимой стоянки на Брадихроне появится в окрестностях звезды. Для всей галактики, для всех сторонних наблюдателей Коллапсар, приведенный в резонанс, несколько секунд дрожит, изменяя форму от сплюснутого диска до веретена. Подобным образом он содрогался в агонии, когда был захлопывающейся звездой, раздавленной собственной тяжестью после того, как выгорела ее нуклеарная начинка. Для корабля на бродихроне время почти стоит, но это еще не все. Содрогающийся коллапсар ведет себя не как идеальный эластичный мяч, а скорее как неравномерно деформирующийся при подскоках шарик. Это результат усиления квантовых эффектов. Поэтому при бразихронах хронах могут появляться ретрохроны, потоки времени, текущего спя. Для внешнего наблюдателя не существует ни первых, ни вторых, чтобы использовать это стоячее либо обратное время. В него нужно вторгнуться. Проект предусматривал использование одинокого коллапсара над скоплением Гарпии как порта, в который должна войти Эвридика, ведь задачей экспедиции был не контакт с любой цивилизацией, находящейся в периоде возможного контакта, а поимка цивилизации, которая, как бабочка, стремящаяся к небу, улетает из окна. Уже трепещет крыльями около его верхнего края, и там ее должен настичь энтомолог. Для этой операции была необходима стоянка во времени на таком расстоянии от обитаемой планеты, чтобы земляне-космонавты успели посетить ее, прежде чем цивилизация сойдет с основного курса развития артеги Нейсселя. С этой целью экспедиция была разделена на три этапа. На первом Эвридика должна была долететь до расположенного в созвездии Гарпий коллапсара, намеченного в качестве места для засады в темпоральном маневре. Этот коллапсар с полным основанием был назван Гадасом, ибо Эвридике предшествовал безлюдный гигант ракета заряд одноразового употребления Орфей. Он был гравитационным орудием, представляя собой Grasser. Gravitation amplification by collimated excitation of resonance. Усиление гравитации путем фокусированного возбуждения резонанса. Английский. По сигналу Эвридики он должен был привести черную дыру содроганием соответствующее ее собственной частоте колебаний. Огромный по земным масштабам Орфей был перышком по сравнению с массой Колобсара, который ему предстояло раскачать, но он должен был воспользоваться гравитационным резонансом. Отдавая дрожащую душу Гадусу, Орфей должен был заставить его сжаться и разжаться, чтобы черный ад раскрыл свою пропасть и впустил Ивридику в круговерсь хронических потоков. Сначала с борта корабля следовало убедиться, что отстоящая на пять световых лет Квинта находится в расцвете технологической эры, и после такого диагноза установить подходящее время для ее посещения. После определения этого времени Эвридика должна была создать себе темпоральную пристань внутри Гадоса, приведенного в дрожь гроссерным излучением Орфея. Поскольку его хватало лишь на один гравитационный выстрел, и этим выстрелом он уничтожал себя, операцию нельзя было повторить. Если бы она не удалась с первого раза из-за навигационной ошибки внутри темпоральных бурь, из-за неверной оценки темпов развития квинтянской цивилизации или из-за любого фактора, непринятого во внимания, экспедиции угрожало бы фиаско означающее в лучшем случае возвращение на Землю ни с чем. План осложнялся к тому же намерением прибегнуть в гадосовом аду к ретрохрону, то есть ко времени, идущему вспять, по отношению ко времени всей галактики, чтобы экспедиция могла вернуться в окрестности Солнца меньше, чем через 20 лет после старта, хотя Гарпию от Земли отделяет тысячи парсеков. Правда, точная дата возвращения лежала в границах неопределенности. Доли секунды полета по ретрохронам и братихронам оборачивались годами вдали от гравитационных прессов и жерновов.